Советы, которые, возможно, окажутся полезными. А может быть и нет. Никогда не застилайте кровать, если на ней лежит обезьяна. Если вы сидите на стуле у стены и кто-то пытается протиснуться за его спинкой, недостаточно просто наклониться вперед. Надо еще и подвинуть стол. Вынуть косточку от вишни изо рта красиво не получится. Сворачивая направо на проезжей части, всегда проверяйте, не переходят ли улицу воображаемые друзья детей. Одежда цвета фуксии украсит любого. Если по всему дому у вас развешаны ваши собственные портреты, кое-кто может обвинить вас в самолюбовании. Повесьте вместо них мои портреты. Говорят, что поднимая тяжести, лучше напрягать не спину, а колени. Мне проще поднимать руками. Когда мы говорим «мне надо припудрить носик», мы имеем в виду совсем другое. Если у вас дергается глаз, это значит, что ваш организм хочет подмигнуть человеку, сидящему напротив. Если любите выигрывать, никогда не играйте в прятки с бурундуком. Если отвечать на все вопросы «порядок, шеф», можно порядком взбесить окружающих. Шурум-бурум – реально существующее слово. На перекрестке первым проезжает тот, у кого самые красивые глаза.